ЭПИЛОГ Я ждал у алтаря, когда раздалась музыка, и по образовавшемуся проходу леди рела повела ко мне дочь. Обычно это делает отец или родственник мужского пола, но амулет на ее груди подсказывал, что они с Хайдаром сейчас делают это вместе. Без лишней болтовни. Тихо рыкнул я на жреца. Кстати, жрец был не тот, что в прошлый раз. Худой и подтянутый, с деловитым лицом, чем-то напомнивший мне выправкой военного, из чего я сделал вывод, что прошлый не прошел проверку службы безопасности. Он коротко кивнул мне. «Арисандра Даро лор намерен ли ты взять в жены Ирисандри Акрам да ири Огнекрылова?» Всего лишь на миг он запнулся, видимо, засомневавшись в сказанных словах, но выдержки ему было не занимать. «Намерен». Я не сводил жадного взгляда с любимого лица. «Ирисандри Акрам, намерена ли ты принять в мужья Арисандра Дарова Лора, правителя Фриденвеллта?» «Да, намерена». Под сводами зала разнесся ответ, и за спиной даири снова раскрылись огненные крылышки. «Цените друг друга, любите и уважайте. В горе и в радости, в счастье и в печали». Речь жреца и правда не затянулась, а мы вплотную подошли к тому моменту, когда принято обмениваться брачными символами. Долгое мгновение жрец смотрел на нас, не понимая, почему мы по-прежнему стоим, смотрим друг на друга и все шире улыбаемся. Я решил его выручить, а заодно и нас. Притянув к себе любимую, откинул с ее лица тонкую золотистую вуаль и нежно поцеловал в губы. Ирис ответила, и я потерял счет времени, целую невесту все напористе В себя привел синхронный вздох, прокатившийся по залу. Неужели это я их так смутил своим поступком? Пожалуй, следовало быть сдержаннее. Усилием воли я заставил себя оторваться от опьяняющих губ моей даири и увидел застывшее лицо жреца, а затем и ее. Богиня Раесса собственной персоной явилась на нашу свадьбу. Во всем совершенная женщина, Наготу, которую прикрывала лишь эфемерная золотая сеть, улыбаясь шла к нам. Каждое движение ее великолепного зрелого тела было плавным и исполненным достоинством. Спелые груди покачивались в такт шагам. Струящиеся до самого пола золотые волосы прикрывали все самые стратегически важные места точно так же, как и у статуи по всему Авельену. Кожа словно была посыпана золотой пудрой и мерцала в лучах проникающего в церемониальный зал солнца. При взгляде на нее в голову пришла мысль, что тот, кто первым запечатлел в камне образ Раэсы, не иначе был знаком с богиней лично. Создательница остановилась напротив нас, заглянула в глаза каждому и, кивнув собственным мыслям, дотронулась поочередно до моей груди и груди Ирис. В местах где она нас коснулась, потеплело, и тут же вспыхнуло крылатое солнце, оповещая весь свет о том, что мы созданы лишь друг для друга. Она вернула нашу связь и Рейдлы. Я счастливо рассмеялся и прижал к груди мою Даири, а богиня двинулась дальше. Застыла подле Джамала, выразительные глаза которого стали еще шире. Раесса неодобрительно свела брови, и шат молча упал на колени склонив голову богиня взмахнула краем своего одеяния задев вайэлу и та исчезла только звякнула плиты пола пустой ошейник а божество и создательница этого мира уже замерла напротив леди андери огни крылые мои любимцы воины созданные для защиты авельяна их мало ибо их магия слишком сильна и может не только спасти, но и погубить созданный мной мир. Впервые прозвучал ее голос, который не походил ни на мужской, ни на женский. Он был настолько особенный, что для него просто невозможно было подобрать подходящее сравнение. Словно перезвон колокольчиков, шелест листвы и журчание ручья одновременно с птичьим пением. Я не сразу осознал, что звучит он в моей голове. «По той же причине огнекрылыми становятся только достойные». Те, кто прошли через серьезные испытания, но не потеряли внутренний свет, которым каждый авельенец наделен с рождения. За это я дарю огнекрылым щедрый подарок — Даири. Истинную пару, что принесет счастье и будет счастлива сама. Но огнекрылые излишне благородны, они позволяют своей Даире делать выбор. «Почему ты отказалась от Рейдла?» Я, на миг растерявшись, Рейла Андери, однако, не отвела взгляда. Я не отказывалась от Хайдара. Приняв его любовь, я не пожелала отнимать его свободу. Я сохранила любовь к нему в сердце и осталась верна мужу даже после... После того, как он пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти меня. Последние слова прозвучали совсем тихо и «Если бы ты приняла, Рейдл, ваша связь спасла бы вас, когда потребовалось. Таков дар Раессы!» Казалось, богиня слегка обижена на мою тещу. «Если бы только я могла все исправить!» «Смертные не могут менять прошлое», — отрезала богиня. «Но я дам вам второй шанс. Не разочаруйте меня!» Мерцающий золотом палец дотронулся до алой жемчужины в амулете. Та отделилась и зависла в воздухе перед Раэссой на расстоянии вытянутой руки. Я ощутил мгновенный всплеск энергии. Мироздание вздрогнуло, и на месте жемчужины возник живой человек, да еще и празднично одетый. Хайдар Акрам, живой и невредимый, разве что немного постаревший, как и полагается, стоял и хлопал глазами, переводя взгляд с богини на жену и обратно. «Спасибо!» — он склонил голову и прижал к сердцу ладонь в знак искренней благодарности. «Вы знаете, что делать?» Вкратчиво поинтересовалась богиня, и в руках у Риэлла и Хайдара появились брачные символы — рейдлы. Невооруженным глазом было видно, что они необычные, словно сотканы из света ожерелье и галстук. Риэлла пришла в себя первой. Приподнявшись на цыпочки, она набросила галстук на шею мужа. «Ты мой, Хайдар! Я больше никому не позволю отнять тебя у меня!» Ее голос прозвучал звонко и чисто, без малейшей рисовки и пафоса. Она словно частичку души вложила в каждое слово. И все в этом зале осознали, что эта женщина в одиночку уничтожит целую армию, если потребуется, и отдаст последнюю каплю крови но сдержит свое обещание. «А ты моя, Ри. Моя навсегда. Я больше никогда тебя не оставлю». Хайдар надел ожерелье на шею жены, закрепляя ритуал поцелуем. И пусть слова были иные, не те, что положены по ритуалу. Это не имело значения, ведь брачные символы исчезли, а вместо них ослепительно вспыхнули еще два крылатых солнца. Я крепче прижал к себе ирис, ощутив как к горлу подкатил непривычный комок. Пришлось сглотнуть и часто поморгать. Ещё не хватало, чтобы кто-нибудь заметил, как властитель Фриденвелта плачет от счастья на собственной свадьбе. Конец книги. Считала Алевтина Жарова.